Глава 10. Каждый должен сделать историю лучше, чем она была до него. Садясь в автобус, Дженнис жалеет, что на ней огромные ярко-зелёные наушники. Конечно, это глупо, и всё же, увидев за рулём водителя, похожего на учителя географии, Дженнис досадует, что её волосы прижаты к голове, к тому же в зелёных наушниках она Наверняка осмеивает на лягушку. Водитель вежливо кивает ей, но молчит. Да и какой смысл говорить? Видно же, что Дженнис ничего не слышит. А впрочем, она не замечает никаких признаков, что водитель хотел бы что-то ей сказать. Ну а то, что он якобы вздохнул, а одновременно закрывавшимися дверями, так это просто её смехотворные фантазии от смущения, тут Дженнис потёт ладони. остаётся только повторять про себя: никто не знает, что нормально твоя тайна в целости и сохранности. Он ни о чём не догадывается. А что ещё хуже, внешность у водителя даже более приятная, чем ей запомнилась. Он и впрямь похож на учителя географии, который вот-вот уйдёт на покой. Дженнис представила его кабинет с развешанными на стенах фотографиями. Вот он с улыбающимися учениками поднимается на гору Сноудон или на Бен-Невис. Дженис проходит вглубь салона. Какой смысл глядеть на водителя? От этого она только смущается и чувствует себя неловко. А сегодня утром ей особенно нужна уверенность. Дженис включает музыку погромче и пытается сосредоточиться на песнях. Наушники покупка недавняя. Оплаченные подарочным ваучером от Саймона, Дженнис понимает, для того, что ей предстоит без них не обойтись. Конечно, её наушники намного дешевле тех, которые купил Майк. Должно быть, со скидкой их продавали из-за цвета, но ну, просто вырви глаз. Зато свою задачу они выполняют как полагается. Дженнис надеется, что наушники помогут ей исполнить клятву, которую она дала себе в квартире Кэри Луизы. плейлист Дженнис тщательно подбирала на Spotify. Первый в танцевальной подборке Sam Cooke, приятное плавное начало, красивая мелодия. Затем Killer Swell, заводная, невозможно устоять. За ней следует George Ezra, бодро оптимистично, а потом друг друга в произвольном порядке сменяют OK the Moon, T-Rex, Paulo Nutini и другие. А когда Дженнис добирается до саундтрека к фильму Обязательство и слушает Мустанг Сэлли, то надеется, что после такого музыкального заряда её ничто не остановит, и она смело встретится с матерью Тиберия лицом к лицу. Она хочет сказать этой старухе одну вещь, точнее целых 4 вещи. Дженнис пробовала обсуждать эту тему с Майком, но муж уже сейчас не до неё. Он активно строит дальнейшие карьерные планы. В чём они заключаются, Дженни с толком не понимает. Туманные рассуждения о деловых переговорах и подготовительном этапе и обещание держать её в курсе отнюдь не обнадеживают, но она отчаянно старается сохранять позитивный настрой и всячески поддерживать мужа, а также не давать воли цинизму. Единственное из её рассказа, что зацепило Майка, Фамилия отца Тиберия. Похоже, он в свое время был важным человеком, причем не только в колледже, но и на уровне страны, и при жизни удостоился множества наград. Он, между прочим, руководил разведывательной службой Ми-6 или чем-то в этом роде. Об этом Дженис не знала, но вспомнила про русские книги и не удивилась. А потом. В голову ей вполне закономерно пришли мысли о жене этого человека. Вдруг она тоже служила в разведке. Откровенно говоря, от этой женщины можно всего ожидать. За прошедшие несколько дней Дженнис часто думала о матери Тиберия. Фиолетовое кимоно, трудный характер, беспорядок в доме, эффектная комната, заваленная книгами, а ещё Хотя Дженис не желает в этом признаваться, ее заинтриговала история Бекки. Вспоминает она и этот острый как клинок взгляд и требование: «Расскажите свою историю». Этот момент смущает Дженис больше, чем невообразимая грубость хозяйки. Но как ни крути, а старухе все-таки девяносто два. Что она ей делает? К тому же Дженис сможет в любую минуту развернуться и уйти. В одном можно не сомневаться, хозяйка её не догонит. И всё же Дженнис терзают тревоги и сомнения, соглашаться или нет. Миссис Ага-ага-ага оставила сообщение у неё на телефоне, подтверждая, что свекровь сочла кандидатуру Дженнис приемлемой. Перезванивать она не стала, а когда приехала убираться и выгуливать собаку, миссис Ага-ага-ага К счастью, дома не оказалось. Бродя по полям с Децем, Дженнис объясняла ему все плюсы и минусы этой работы, но в кои-то веки выражение морды Деция оставалось для неё непроницаемым. Сначала ей казалось, что он говорит: "Ну попробуй, от тебя же не убудет", и вообще нашла из-за чего изводиться? Из-за работы? В жизни есть гораздо более важные вещи. Например, я Но потом Деци категорично заявил: "Да пошли ты эту старую кошельку". Наверное, тоже никак не мог определиться. Наконец, Дженнис напомнила себе, какую клятву дала у Кэри Луизы: быть смелее, самой управлять своей судьбой и тогда, если повезёт, она станет собственной жизненной историей, главной героиней. она согласится на эту работу, но только при одном условии: если старая кошелка даст на её четыре вопроса правильные ответы. Вот Дженнис подходит к нужному дому, и в наушниках у неё гремит Дэвид Боуи. Дженнис уверена, что задача ей по силам. Женщина, открывшая дверь, совсем не похожа на безумную старуху в фиолетовом кимоно и красной шляпе. представшую перед Дженнис несколько дней назад. Старые вельветовые брюки с закатанными штанинами никуда не делись, а ещё на хозяйке мужской свитер с высоким воротом, но коротко подстриженные седые волосы аккуратно причёсаны, а грязь под ногтями исчезла. Да, старуха и впрямь трудная. Выходит, её предыдущий образ был просто частью спектакля. Не давай себе времени струсить. Дженнис начинает. Спасибо, что предложили мне работу, но прежде чем соглашусь, хочу задать вам четыре вопроса. Мать Тиберия разглядывает её, чуть склонив голову набок. Слушаю. Вы расскажете мне историю Бекки? Да. Так, а всё по плану. Эта история случилась на самом деле А просто очень важно, ведь Дженнис собирает только правдивые истории. Она долго размышляла на эту тему и пришла к выводу, что все истории должны быть взяты из реальной жизни. Ведь именно благодаря этому обстоятельству они убеждают её, что чудеса случаются, а обычные люди, которых встречаешь каждый день, способны на подвиги и добрые поступки, а значит, всё совсем не безнадёжно. Да. История правдивая, но как и в любой истории, которую неоднократно рассказывали, в ней местами встречаются преувеличения. И этот Дженис понимает, она ведь из тех, кто с удовольствием проглатывает историю вместе со всеми приукрашиваниями. Она знает, что таковы законы искусства повествования. Старуха продолжает: бывает, что рассказчик С каждым разом добавляет пару новых подробностей, чтобы история заиграла яркими красками. Подписываюсь под каждым словом писательницы и суфражистки Мэри Августы Уорт. Каждый должен сделать историю лучше, чем она была до него. Но, насколько могу судить, основные факты сохранены в неприкосновенности. Старухе тяжело опирается на палки, и Дженис понимает, что ей неудобно так долго стоять. Она бы с удовольствием предложила: "Давайте зайдём и сядем, но если она даст тебе передышку сейчас, то потом ни за что не осмелится договорить". Задавайте третий вопрос. Вы позволите мне разобрать ваши книги? Да. А теперь самое сложное. Размышляя над четвертым пунктом, Дженис сначала хотела потребовать за свою работу баснословное вознаграждение, но даже при одной только мысли почувствовал себя не комфортно. Тогда ее позиция всегда будет уязвимой, ведь претендовать на моральную непогрешимость она не сможет, а между тем ей просто необходимы надежные тылы. С этой женщиной ее оборону нужно держать крепко. Вот почему. Дженнис выдвигает совсем другое требование. Я готова у вас работать, если вы будете обращаться ко мне Дженнис, а я к вам миссис Би. Это не вопрос, выпалила старуха. Лицо хозяйки совершенно серьёзно, однако Дженнис заметила, как дёрнулся левый уголок её рта. Кажется, она сдерживает улыбку. Да, знаю. И все-таки вы не возражаете? А для вас это принципиальный момент? Набравшись храбрости от Паоло, Дэвида, Джона, Пола, Ринго и Джорджа, Дженис отвечает: вообще-то нет. Тогда можете называть меня миссис Би. С этими словами хозяйка кивает Дженис и снова закрывает дверь у той перед носом. Четвёртый вопрос, на деле оказавшийся скорее четвёртым требованием, важен для Дженнис по трём причинам. Во-первых, это компенсация за все годы, на протяжении которых миссис ага-ага-ага называла её миссис Пи. Та наверняка лопнет от злости, узнав от свекрови, что Дженнис обращается к ней миссис Би. А в том, что миссис Би расскажет об этом невестке, Дженнис не сомневается. Возбудители спокойствия всегда так поступают. А вторая причина. Майк уже расстрепал всему пабу, что новая клиентка Дженнис, сама леди Би, жена бывшего главы Мишесть, и скоро эта уважаемая дама войдёт в число его ближайших друзей. А прозвище Дженнис сразу понижает статус хозяйки, и Майка это ужасно разозлит. Но ну и наконец, миссис Би Просто месть за пренебрежительные слова старухи о ее профессии, как будто по вам не видно. Дженис хочет, чтобы в какое-то веке последнее слово осталось за уборщицей. На дрожащих ногах она шагает прочь. Дженис сама не понимает, как отважилась на этот разговор. Тем не менее она определенно рада, что не струсила. Нахлобучив на голову наушники, Дженис включает звук погромче. Водителем автобуса, учителем географии он никогда не был, но нас Ноудон и Бен Невис поднимался. Наблюдает с противоположной стороны улицы, как женщина в зеленых наушниках, глаза у нее красивые, да и задница просто высший сорт, чуть-чуть подпрыгивает и пританцовывает на тротуаре, прежде чем продолжить путь. Он бы многое дал, чтобы услышать ту музыку, которую слушает она. Водитель переводит взгляд обратно на дорогу, закрывает двери автобуса и тихонько вздыхает вместе с ними.